Однако, хотя связь изложения кажется неметодичной, и сам Платон часто как бы приносит извинения за эту запутанность изложения, все же в целом диалог естественно распадается на отделы, и мы убеждаемся, что некое более глубокое внутреннее основание делает необходимым многократное возвращение как бы к началу. Свое изложение «Сущности природы» или становления мира» Платон начинает следующим вводным утверждением. «Бог есть добро». В его устных учениях добро также возглавляло платоновские идеи. «Добро же никоим образом не имеет в себе какой бы то ни было зависти» поэтому оно хотело сделать мир наиболее похожим на себя. Бог здесь еще лишен определений и представляет собой пустое название для мысли. Однако в том месте темея, где Платон начинает снова свое изложение, у него есть определенное представление о Боге, что Бог не имеет зависти Это, во всяком случае, великая, прекрасная, истинная, наивная мысль. У более древних авторов немезида, Дике, судьба, зависть является, напротив, единственным определением богов. Движимые последнюю, боги унижают и умоляют великое не могут переносить достойного и возвышенного. Позднейшие благородные философы спорили против этого представления, ибо в одном лишь представлении о нимизиде еще не содержится нравственного определения, так как наказание есть, согласно этому пониманию, лишь унижение того, кто приступает меру». Но этой меры еще не представляют себя как нравственная и в наказании, следовательно, еще не видят нравственности, находящейся в борьбе с безнравственностью. Мысль Платона возвышеннее также и взгляда большинства новейших авторов. Которые, говорят, что Бог есть сокрытый Бог, не открывший себя людям, Бог, о Котором, следовательно, мы ничего не можем знать, также приписывают божеству зависть. Ибо почему бы ему не открываться нам, если мы серьезно ищем познать его? Свет ничего не теряет» когда от него зажигают другой свет. И в Афинах поэтому было назначено наказание тому, кто этого не дозволял. Если же нам нельзя познать Бога, так что мы можем познать лишь конечное, и бесконечное нам недоступно, то Бог или завислив, или же Бог есть пустое слово». Да и помимо этого, такого рода разговоры имеют только один смысл — оставим в стороне божественное и будем преследовать наши мелкие интересы, следовать нашим мелким воззрениям и так далее. Это смирение есть святотатство, грех против святого духа. Платон продолжает. «Бог...» «Нашел видимое, паралабон — это мифическое выражение, возникшее из потребности начать чем-нибудь непосредственным, но абсолютно недопустимое в том виде, как оно дано здесь, и это видимое не находилось в покое, а двигалось случайно и беспорядочно». Бог сделал из беспорядка порядок, так как он признавал последнее более превосходным, чем первый. Если судить по этим его словам, то выходит, будто Платон принимал, что Бог есть лишь демиургос, то есть упорядочитель материи. И последняя была преднайдена им, как существующая извечно и самостоятельно от него в виде хаоса. Это, однако, согласно вышесказанному, неверно. Перед нами здесь не философские учения Платона, к которым он относится серьезно, а высказывания в стиле чистого представления – В таких выражениях нет никакого философского содержания. Это лишь введение к предмету рассмотрения, подводящее нас к таким определениям, как материя. В дальнейшем изложении Платон приходит к другим определениям, и лишь последние представляют собою понятие. Мы должны придерживаться этой последней, умозрительной части диалога Платона – а не выше приведенных представлений. И точно так же, когда он говорит, что Бог признал порядок более превосходным, это является манерой наивного выражения. У нас потребовали бы, чтобы сначала доказали нам существование Бога, и так же мало мы принимали бы без всякого обоснования существование видимого. Платон начинает этой наивной манерой выражения лишь для того, чтобы доказать другое, и это другое, появляющееся лишь в дальнейшем, есть истинное определение идеи. Далее Платон говорит «Бог, рассудив, что в видимом непостижимое Ганоэтон, не может быть прекраснее разумного Нус» а к разуму ничто не может быть причастно без души, Бог, рассудив таким образом, вселил разум в душу, а душу в тело, и соединил их так, что вселенная стала одушевленным, разумным животным. Мы обладаем реальностью и разумом, и обладаем душой, как связующим звеном этих двух крайностей, без которого разум не мог бы принять участие в видимом теле. Мы убедились раньше, что в Федре Платон понимает подлинно реальное сходным образом но существует лишь одно такое животное, ибо если бы их было два или больше, то они были бы лишь частями одного животного и были бы лишь одним животным. Теперь Платон приступает к определению идеи телесного существа. Так как мир должен был стать телесным, зримым, и осязаемым, а без огня нельзя ничего видеть, и без твердого, без земли нельзя ничего осязать, то Бог тотчас же в самом начале сделал огонь и землю. Таким ребяческим способом Платон вводит эти крайности, твердая и обладающее жизнью. Но две вещи не могут быть соединены без чего-то третьего, а должно быть звено в середине, которое их связует. Это одно из чисто платоновских выражений. Прекраснейшим звеном является то, которое делает в высшей степени единым само себя и то, что связуется им. Это глубокое изречение, в котором содержится понятие. Звено есть субъективная, индивидуальная, властвующая над другим сила, которая делает себя тожественной с этим другим. Это осуществляется лишь непрерывным соотношением в прекраснейшем. А именно, когда из трех чисел или масс, или сила та, которая составляет середину, относится к последнему, так как первая относится к нему, и наоборот, последняя относится к середине, как середина к первому. А к Б равно Б к С.